а другую в свежий пирог с тыквой. Мистильди, Тильди», — сказал он, — «я должен извиниться за то, что позволил себе в тот вечер. Правду сказать, я тогда здорово выпил, а то никогда не сделал бы этого. Я бы никогда ни с одной женщиной не поступил так, если бы был трезвый. Я надеюсь, мистильди, Тильди, что вы примете мое извинение и поверите, что я не сделал бы этого»